Глава четырнадцатая «Хорошо, что в машине играла музыка. Если бы не она, то, на мой взгляд, было бы слишком напряженно, а так небольшое отвлечение и разряд к обстановке». «Давно была в парке аттракционов?» — обратился ко мне Миша. «Честно сказать, даже не помню. Наверное, в детстве последний раз». «Все настолько печально?» — он удивленно посмотрел на меня. «Но не все же рождаются детьми супербогатых родителей». «Некоторым приходится много учиться и работать, чтобы позволить что-то в жизни», ответила я, сама даже не поняв, разозлилась я на него опять или обиделась. «Лиза, ты меня, конечно, извини, но у меня не было цели тебя оскорбить. Я имела в виду совсем другое». «Ладно», — миролюбиво проговорила я в ответ. «Ну, вот и замечательно. Мы почти приехали». После фразы о том, что мы почти приехали, меня охватило радостное возбуждение. Все-таки я очень давно не расслаблялась, и не отвлекалась от учебы и проблем. Парк аттракционов, конечно, поразил меня своим величием и большим выбором. «Ну что, есть какие-то предпочтения, куда пойдем сначала?» Миша вопросительно на меня посмотрел. «Ой, я даже не знаю. Я с детства любил аттракцион «Тюльпан». Помню, катался на нем до тех пор, пока меня не снимали с него зеленого цвета. Я, представив картину, хихикнула. Миша остановил машину на парковке и вышел. Я же, чтобы не возникло больше конфликтов на тему мужского и женского, решила выйти сама, без его помощи. И когда он обошел автомобиль, уже стояла возле машины в ожидании. Он на меня посмотрел насмешливо, и по выражению его глаз, я поняла, что мой маневр не остался незамеченным. «Ну, так что? Может, есть какие-то конкретные ожидания?» «Сказать по правде, я даже не знаю, какие тут есть аттракционы, поэтому пожеланий особых нет». Хотя я бы с удовольствием покаталась бы на колесе обозрения. Пойдем узнаем, работает ли оно. Мы отправились к кассам. Людей в парке было очень много. Кругом раздавался веселый смех взрослых и детей. На мое счастье, колесо обозрения работало, и Миша купил билеты. «Давай купим что-нибудь из еды, чтобы совместить приятное с полезным», – предложил Миша. «Отличная идея!» Рядом с кассой располагалось кафе, в котором было очень много народу, к которому мы присоединились. «Что будешь?» – спросил меня Миша. «Давай молочный коктейль с клубникой». «А есть что будешь?» «Ну, не знаю, давай заварное пирожное», – ответила я, увидев его в меню. «Отлично! Люблю девушек с хорошим аппетитом». Услышав эти слова, я даже немного смутилась. «Иногда можно позволить себе вкусняшки», – ответила я. «Да с твоей фигурой тебе не грозит излишний вес. Поэтому я думаю, что тебе их можно есть и чаще, чем иногда». «Учеба на пилота еще подразумевает и хорошую физическую подготовку». поэтому мне приходится очень много времени уделять спорту», зардевшись от его комплимента, проговорила я. Миша подошел к кассе и заказал клубничный молочный коктейль и заварное пирожное, а себе кофе, пиццу с сыром, несколько разновидностей пирожных, и попросил все это завернуть с собой. «А у тебя аппетит, смотрю, отменный», – пошутила я. «Это я взял нам обоим. Вдруг ты проголодаешься, а над землей взять-то будет негде. С учетом того, что ты иногда бываешь злюкой», то мне не хотелось бы попасть под раздачу, когда ты не в настроении, да еще и голодная». В тон мне ответил Миша. «Я не злюка». «Ну-ну, это ты злый день. Обоснуй». «Да тут и обосновывать нечего. Все и так понятно». «Мне непонятно». «Мы опять ругаемся?» Я попыталась сменить тему разговора. «А вот и нет. Мы просто спорим». «Не ругаемся. «Не пытайся сменить тему разговора и обоснуй, почему я злый день. Только после того, как ты объяснишь, почему это я злюка», парировала я. «Хорошо. Ты начинаешь сильно ругаться, если тебе задают неуместные вопросы, на твой взгляд. И это мое мнение, на которое я имею полное право. Теперь ты поясни. Ты пытаешься все время доказать, что женщины второй сорт», произнесла я и по его вытянувшемуся лицу поняла, что реально перегнула палку. «Ладно. У нас, как всегда, в этом вопросе нет консенсуса. Поэтому давай не будем спорить по этой теме, где изначально будет проигрыш у обоих». Спокойным тоном проговорил Миша. «Договорились?» — ответила ему я. «Хотя мне очень хотелось доказать свою точку зрения, чтобы он понял, что он не прав. Но думаю, что у меня будет рано или поздно такая возможность». Эта мысль немного успокоила мой мозг. «Да, точно. Буду ждать удобного случая. И докажу этому шовинисту, что женщина никак не уступает мужчине, а может даже в чем-то и превосходит».